На острове Борнео, на вершине горы, стоит обсерватория Аву. К северу от нее поднимается потухший вулкан, черный ночью, на фоне безбрежной синевы неба. От небольшого круглого здания с грибовидным куполом склоны круто обрываются вниз, к мрачным тайнам тропического леса. В ярдах в 50 от обсерватории находится домик, где живут главный астроном и его помощник, а немного поодаль – хижины их туземных слуг. Тедди, начальник обсерватории, болел лихорадкой и не выходил из дому. Его помощник Вудхаус постоял немного любой из тропической ночью прежде чем приступить к своей одинокой вахте. А ночь выдалась на редкость тихая. Время от времени в хижинах туземцев слышались голоса и смех, или из таинственной глубины леса доносился крик какого-нибудь неведомого зверя. Словно призраки появлялись из мрака ночные насекомые и порхали вокруг фонаря. Вудхаус, вот может быть, думал о том, как много неизвестного еще таится в черной чаще, там, внизу, ибо для естества испытателя девственные леса Борнео до сих пор страна чудес, полная удивительных загадок и едва намечающихся открытий. Желтый огонь фонаря, который он держал в руке, спорил с бесконечной гаммой цветов, от лиловато-голубого до черного, в которые был окрашен ландшафт. Лицо и руки Вудхауза были смазаны мазью, предохраняющей от укусов москитов. Даже в наши дни, когда научились фотографировать небо, нелегко работать в обсерватории временного типа, оборудованной только телескопом и самыми примитивными приборами, ибо приходится вести наблюдение в неудобной позе и подолгу не двигаться. Вудхаус вздохнул, когда подумал о предстоящей ему утомительной ночи, потянулся и вошел в обсерваторию. Читатель весьма, возможно, знаком с устройством обыкновенной астрономической обсерватории. Здание строится в форме цилиндра с очень легкой полукруглой крышей, которую можно вращать изнутри. В центре на каменной подставке стоит телескоп, а часовой механизм, компенсирующий вращение земного шара, позволяет не выпускать из поля зрения намеченную к наблюдению звезду. Помимо этого, у основания телескопа имеется целая система колес и винтов, с помощью которых астроном его регулирует. В подвижной крыше, разумеется, есть прорезь, перемещающаяся при обозрении неба вместе с объективом телескопа. Наблюдатель сидит или лежит на наклонной деревянной скамье, которую он может откатывать в любое место в зависимости от положения телескопа. Чтобы наблюдаемые звезды казались ярче, в обсерватории должно быть темно, насколько это возможно. Когда Вудхаус вошел в круглое здание, пламя фонаря ярко разгорелось, и окружающий мрак отступил в черные тени позади огромного телескопа, а потом, когда пламя начало слабеть, снова разлился по всему помещению. Через прорезь в крыше виднелось бездонное прозрачное синего небо, в которой шесть звезд сияли тропическим блеском, и их сияние роняло бледный отсвет на черную трубу телескопа. Вудхаус переместил крышу. Перейдя к телескопу, он повернул сначала одно, затем другое колесо, и огромный цилиндр медленно качнулся и занял новое положение. Потом он посмотрел в искатель, маленький подсобный телескоп, и еще немного сдвинул крышу, сделал кое-какие приготовления и пустил часовой механизм. Он снял куртку, потому что ночь была очень жаркой, и откатил на место неудобную скамейку, который был прикован на ближайшие четыре часа. Вздохнув, он покорно приступил к наблюдению над тайнами пространства. В обсерватории стало тихо, огонь в фонаре постепенно мерк. Далеко в лесу какой-то зверь порою рычал от страха или боли, или звал свою самку, а у хижин переговаривались слуги-малайцы. Вот один из них затянул странную песню, которую время от времени подхватывали остальные. Вскоре все они, по-видимому, улеглись спать, потому что больше никаких звуков оттуда не долетало, и шепчущая тишина ночи становилась все более и более глубокой. Мерно тикал часовой механизм. Москит назойливо гудел, исследуя все уголки помещения, и загудел еще злее, когда налетел на покрытое мазью лицо Утхауза. Потом погас фонарь, и обсерватория погрузилась во мрак. Телескоп медленно передвигался, и Вудхаузу пришлось изменить позу, когда сидеть стало совсем уж неудобно. Он наблюдал за небольшой группой звезд в Млечном Пути, в одной из которых его начальник заметил или вообразил странную игру цвета. Это не входило в работу, для которой обсерватория была предназначена, и, очевидно, именно поэтому Вудхауз испытывал глубокий интерес. Он, должно быть, отрешился от всего земного. Все его внимание было направлено на огромный синий круг в поле телескопа, круг, усеянный, как казалось, неисчислимым множеством звезд и сверкающий в своей черной оправе. Ему чудилось, что он стал бестелесным, словно сам парил в эфире. Бесконечно далеко было бледно-красное пятнышко, за которым он наблюдал. Вдруг звезды скрылись. На миг их заслонило что-то черное — Потом они появились снова. «Вот странно», — сказал Вудхаус. «Птица какая, что ли?» Явление повторилось. И тотчас же огромная труба качнулась, как от сильного толчка. Потом в куполе обсерватории раздался ряд громовых ударов. Звезды словно смело в сторону, когда телескоп, который не был закреплен, сдвинулся с прорези в крыше «Великий Боже!» — воскликнул Вудхаус. «Что здесь происходит?» Казалось, какое-то огромное черное тело, хлопая подобием крыльев, барахтается в прорези. Через мгновение отверстие в крыше снова очистилось, и светлый туман Млечного Пути засиял тепло и ярко. Внутренняя поверхность крыши была совершенно черной, и только какое-то царапание выдавало присутствие неизвестного существа. Вудхаус поднялся со скамейки. От неожиданности его бросило в пот, и он весь дрожал. «Где это существо, кто бы оно ни было? Здесь или снаружи?» «Во всяком случае ясно, оно очень большое». Что-то пронеслось мимо прорези, и телескоп качнулся. Вудхаус вздрогнул и поднял руку. «Значит, оно в обсерватории. Здесь, с ним. Оно, должно быть, уцепилось за крышу. Что же это, черт возьми? И видит ли оно в темноте?» С минуту он стоял в полном оцепенении. Зверь, кто бы он там ни был, царапался с внутренней стороны купола, потом что-то захлопало крылом почти у самого лица Утхауза, и он увидел мимолетный отблеск звездного света на шкуре, подобной промасленной шагреневой кожи. Сильным ударом со столика сбросила графинка. Ощущение, что какое-то существо, похожее на птицу, летает в нескольких ярдах от его лица, было чрезвычайно неприятно Вудхаузу. Когда к нему вернулась способность соображать, он решил, что это, видимо, какая-нибудь ночная птица или огромная летучая мышь. Как бы то ни было, он должен увидеть, что это такое. Достав из кармана спичку, он чиркнул ею о подставку телескопа. Протянулась дымящаяся полоска фосфорического света, Спичка на мгновение вспыхнула, и он заметил взмах огромного крыла, глянец серо-коричневой шерсти. И в ту же минуту на его лицо обрушился удар, и спичку вышибло из руки. Зверь метил Вудхаузу в голову, когти рванули его щеку. Он пошатнулся и упал. Послышался звон разлетевшегося в дребезги фонаря. Последовал новый удар. Вудхаус был оглушен и чувствовал, как по щеке у него течет теплая кровь. Инстинктивно он понял, что в опасности глаза, желая защитить их, он перевернулся лицом вниз и сделал попытку уползти под телескоп. Теперь он получил удар в спину и почувствовал, как разорвалась рубашка, а потом неведомое существо ударилось о крышу обсерватории. Он протиснулся насколько мог глубже, между деревянной скамейкой и трубой прибора, так что незащищенными оказались главным образом ноги и ими он сможет, по крайней мере, легнуть Он все еще не отдавал себе отчета в происходящем. Странное существо металось в темноте и вдруг вцепилось в телескоп. Телескоп закачался, загрохотал приводной механизм. Один раз оно захлопало крыльями совсем рядом, и он, не помня себя, нанес удар и почувствовал под ногой мягкое тело. Теперь он был ужасно перепуган. Оно, очевидно, очень большое, если так качнуло телескоп. На миг... Он увидел контур головы, черной в звездном свете, со строконечными торчащими ушами и гребнем между ними. Она показалась ему величиной с голову большой собаки. Тут он стал, что есть силы звать на помощь. Тогда тварь напала на него снова. В эту минуту его рука нащупала что-то рядом на полу. Он легнул наугад, и в следующее мгновение в его лодыжку впились острые зубы. Он снова закричал и попробовал освободить ногу, отчаянно брыкаясь другой. Потом он сообразил, что под рукой у него разбитый графин, и, схватив его, приподнялся, пошарил во мраке и поймал бархатистое ухо, напоминавшее ухо большой кошки. Он сжал в руке горлышко графина и обрушил сильный удар на голову странного зверя. Он повторил удар и потом стал колоть и тыкать обломанным краем графина туда, где, как ему казалось, ухватили. Была морда Маленькие зубы разжались Вудхаус высвободил ногу И сильно легнул ею Его затошнило Когда под каблуком у него хрустнули кости Он почувствовал зубы зверя у себя на руке И ударил повыше Туда, где по его расчетам была морда Удар пришелся по мокрой шерсти Наступила передышка Потом он услышал царапание когтей И звук волочащегося по полу Тяжелого тела Потом все смолкло, только слышалось, как порывисто дышал Вудхаус, и зверь зализывал раны. Все было черно, кроме квадрата синего неба со сверкающими пылинками звезд, под которым теперь силуэтом обрисовался край трубы телескопа. Ожидание тянулось нескончаемо долго. Неужели оно нападет снова? Вудхаус пошарил в кармане брюк и нашел еще одну спичку. Он попробовал зажечь ее. Но пол был мокрый, и она зашипела и погасла. Он выругался. Было непонятно, где находится дверь. В пылу битвы он совсем потерял ориентацию. Неведомый зверь, встревоженный вспышкой света, зашевелился снова. «Тайм!» – крикнул Вудхаус в порыве внезапного веселья. Но зверь не напал на него. «Должно быть, я ранил его разбитым графином», – подумал он и почувствовал тупую боль в ноге. Вероятно, идет кровь. Интересно, удержится ли он на ногах, если встанет? Ночь была удивительно тихой. Не доносилось ни малейшего звука. Эти сонные болваны не слышали ни хлопания крыльев о крышу, ни его криков. Незачем кричать понапрасну. Чудовище забило крыльями, и это заставило его принять оборонительное положение. Он ударился локтем о скамейку, и она с грохотом опрокинулась. Он выругал сначала скамейку, а потом окружающий мрак. Внезапно квадрат звездного света словно закачался из стороны в сторону. Он что, теряет сознание? Только этого не хватало. Он сжал кулаки и стиснул зубы, стараясь овладеть собой. Где же в конце концов дверь? Ему пришло в голову, что он мог бы определить это по звездам, видимым в прорезь крыши. «Звезды, которые он увидел, находились в созвездии Стрельца и к юго-востоку от него. Значит, дверь должна быть на севере. Или это будет северо-запад?» Он напряженно думал. «Если бы удалось открыть дверь, он мог бы убежать. Очень возможно, что тварь эта ранена. Ждать больше стало невмоготу». «Вот что», — сказал Вудхаус, — «если ты не нападаешь, я сам нападу на тебя». Тут оно стало карабкаться по стене обсерватории, и он увидел, как черная тень постепенно закрывает прорезь. Оно что, удирает? Он забыл о двери, прислушиваясь, как шатается и скрипит купол. Теперь он почему-то не испытывал больше ни страха, ни возбуждения. Им овладела какая-то странная слабость. Резко очерченный квадрат света с пересекающим его черным силуэтом становился все меньше и меньше. Это казалось удивительным вот Уотхаус чувствовал сильную жажду, но не собирался достать чего-нибудь попить. Ему казалось, что он проваливается в какую-то бесконечно длинную трубу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он почувствовал, что ему обжигает горло и до его сознания дошло, что уже совсем светло, и один из слуг Даяков как-то странно смотрит на него. Потом над ним очутилось перевернутое лицо Тедди. «Чудак этот Тедди! Как это он так ходит?» Сознание стало проясняться, и он понял, что голова его лежит у Тедди на коленях, и тот вливает ему в рот бренди А потом он увидел трубу телескопа, всю измазанную красным. Он начал вспоминать, «Ну и беспорядок вы устроили в обсерватории», — сказал Тедди. Мальчик-даяк взбил желток с бренди Вудхаус проглотил эту смесь и приподнялся. Он почувствовал острую боль. У него были забинтованы нога, рука и половина лица. Осколки стекла, запятнанные красным, валялись на полу. Скамейка опрокинулась, и у противоположной стены виднелась темная лужица. Дверь была растворена, и он увидел серую вершину горы на фоне ослепительно-голубого неба. «Фу!» — сказал Вудхаус. «Кто это здесь резал телят? Уведите меня отсюда!» Потом он вспомнил страшного зверя и свою борьбу с ним. «Что это было?» — сказал он Тедди. «Что это за тварь, с которой я дрался?» «Вам лучше знать», — сказал Тедди. «Но не думайте об этом сейчас. Дать еще попить». Тедди, однако, очень хотелось поскорее все узнать. И ему пришлось выдержать большую борьбу с самим собой, чтобы выполнить свое намерение оставить Вудхауза в покое, уложить его в постель и дать ему выспаться после дозы мясного экстракта, который Тедди считал для него полезным. Потом они вместе обсудили ночное происшествие. «Больше всего», — сказал Вудхауз, — «оно было похоже на огромную летучую мышь. У него короткие острогонечные уши, мягкая шерсть и перепончатые крылья». «Зубы у него небольшие, но дьявольски острые. Челюсть, однако, вряд ли особенно сильная, иначе оно прокусило бы мне ногу». «Оно почти так и есть», — сказал Тедди. «Насколько я понял, оно довольно ловко пускает в ход когти. Вот, кажется, и все, что мне известно об этом звере. Мой разговор с ним был хоть и интимным, если можно так выразиться, но отнюдь не откровенным «Даяки толкуют что-то о большом колугу, клангутанге» что бы это ни означало. Он редко нападает на человека, но вы, наверное, его раздразнили. Они говорят, что бывает большой Калуга и маленький Калуго, и еще какой-то с непонятным названием. Все они летают ночью. Мне известно, что в этих местах водятся летающие крысы и летающие лемуры, но они не такие крупные». «Есть многое на небе и земле», — сказал Вудхаус теэдди вздохнул услышав эту цитату и в частности в лесах Борнео, что и во сне твоей учености не снилось впрочем если фауна Борнео вздумает обрушить на меня еще какую-нибудь неожиданность я предпочел бы чтобы она сделала это не ночью когда я работаю в обсерватории совсем один классика фантастика детектив youtube канал аудиокниги